Луганск, 23. 24 июня, 9 часов 11 минут. Рана бедра оказалась неопасной для жизни, поскольку осколок мины не задел артерии, и хотя Тарас потерял приличное количество крови, уже на третий день смог ходить по коридорам госпиталя в столице Луганской губернии на костылях. Кроме дырки в бедре он получил и кровоподтек над пахом. Второй осколок не пробил боевой подгузник, но оставил след чуть ниже пупка. Разбирали операцию в штабе ЧВК без него, а вывод сообщил Лобову замкомандира Баха и еще один полковник в отставке по фамилии Свидригайло. Когда Тараса ознакомились с командованием, он подумал о полковнике, что тот украинец. Оказалось, белорус. Был Артем Григорьевич Свидригайло, приземист, малоподвижен, говорил медленно, но думал быстро, а главное правильно, что нравилось всем бойцам. — К сожалению, за гибель сержанта тебе придется отвечать, — сказал он своим белорусским говорком. — Скорее всего, посидишь в штабе месяц-другой бездовольствия. Но тут тобой заинтересовался один товарищ, который хочет предложить что-то более подходящее для такого опера, как ты. «Что за товарищ?» — скинул брови Тарас, распахивая на груди полосатый халат. Разговор состоялся в палисаднике госпиталя, обсаженного тополями и соснами. На солнце было жарко, в теньке жара ощущалась меньше, но духота мешала расслабляться по полной. «Один из наших кураторов из разведки», — с усмешкой сообщил Сюдригайло. «Полковник Шелест Олег. Я его давно знаю, хотя старше на пять лет». Он после меня служил в Калининграде. Только, в отличие от меня, остался в армии и дошел до ГРУ. «Интересно, что ему надо от рядового частной компании?» — удивился Тарас. «Не слишком ты рядовой, капитан Тень. Он сам скажет. Жду с минуты на минуту. Посиди тут немного. Пойду встречу у главного входа». Свидригайло ушел, а Тарас погулял по аллее, размышляя о причинах заинтересованности ГРУшника и его персоной, но так ничего дельного и не придумал. Оба полковника, бывшие и действующие, появились в парке через 10 минут в сопровождении молодой женщины, одетой в военный камуфляж. Тарас с удивлением узнал в ней девушку по имени Снежанна, которую группа освободила в деревне Малая Рогань. Свидригайло тут же попрощался с раненым, а Шелест, пожав последнему руку, оценил его взгляд и проговорил, покосившись на женщину. — Знакомьтесь, Снежана, майор разведки. — Мы знакомы, — пробормотал Тарас. Снежана подала руку, и он, замешкавшись на мгновение, протянул свою ладонь. Рукопожатие у майора разведки оказалось не по-женски сильным. — Присядем, — предложил Шелест. Уселись на ту же скамейку под соснами, где Лобов недавно разговаривал с заместителем командующего ЧВК. Сотрудник управления российской военной разведки оказался крупнее самого Лобова, хотя Тарас отличался и ростом, метр девяносто семь, и внушительной фигурой с мощными плечами. Тот, кто первый дал ему прозвище «Тень», наверное, считал, что шутит, имея в виду, что с габаритами капитана ему трудно где-то укрыться. Но Тарасов в самом деле умел передвигаться неслышно, как настоящая тень, и оставаться невидимым в любой обстановке. Одет представитель ставки был в обычный военный камуфляж без знаков различия, такой же, какой и красовался на фигуре Снежанной. а манера держаться полковника указывала на его хорошую физическую подготовку. «Артем сказал вам, о чем пойдет речь?» — спросил он. Глаза у Шелеста были серые, внимательные и цепкие, и вглядывался он в лицо собеседника, как рентгеновский аппарат, в грудную клетку пациента. «Нет», — покачал головой Тарас, сообразив, что гость имеет в виду Свидригайла. «Как раны, серьезные?» — посетитель бросил взгляд на перебинтованное бедро раненого. Снежана тоже посмотрела на ногу, скинула бровь, но смолчала. «Врачи обещают выписать через неделю». Надо бы освободиться пораньше. Сбегу, если понадобится. Шелест кивнул. Это по-мужски, хотя вы нужны нам здоровым и кондиционным. Кому нам? Скажем так, людям, которым не безразлична ни судьба страны, ни жизни бойцов на фронте. Туманно. Сейчас все поймете. Что вы слышали о Рокке? О чем? О русском офицерском корпусе. Тарас помолчал. Только слухи, что он существует. Рок не любит шумихи, а тем более рекламы. Но полковник э, Артем Григорьевич говорил, что вы представляете военную разведку. Да, официально я числюсь в управлении и даже принимаю участие в разработке операций. И при этом я член совета Рока и куратор ЧВК. Круто. По губам шелесто проскользнула беглая усмешка. Он понял чувства капитана, снова покосился на сопровождающую его женщину. «Майор переведена в мой оператив и будет работать с вами». «Со мной?» – удивился капитан. «Но я служу у Рогожи. «Имеется в виду, что она будет поддерживать с вами персональную связь и передавать распоряжения. Но обо всем по порядку. Как вы думаете, почему командование наших вооруженных сил не дает приказ бомбить многие важные предприятия Украины, Логистические центры, порты, где разгружаются суда западников, и железнодорожные пути. «Ну, наверное, стратегический замысел», — неуверенно начал Тарас. «Слухи разные ходят». «Вот вам не слухи. Запорожский завод двигательной техники, как выпускал двигатели для вертолетов, так и выпускает. Они бьют по нему якобы по той простой причине, что они идут и на российские вертушки через три страны». Казахстан, Армению и Азербайджан. Да, это правда, но не вся. Завод принадлежит тандему владельцев-миллиардеров, украинцу Гаплику и россиянину Подуркевичу. У последнего хорошие связи с нашим правительством и президентом. Еще пример. Завод имени Малышева в Харькове спокойно чинит украинскую бронетехнику. По нему били, но щадящие по ТЭЦ, питавшим жил сектор, а завод работает до сих пор. И кому он принадлежит? Прищурился Тарас. «Хороший вопрос. По официальным данным украинцам, по нашим, опять-таки, паре олигархов. Один с Украины, другой из России. Можно вспомнить и одесские предприятия, которые почти стопроцентно работают, а уничтожаются лишь бесхозные единичные заводы и склады забугорной техники». По нашим же сведениям, одесский припортовый завод ОПЗ не уничтожается только потому, что им владеет миллиардер Дмитрий Мазепин, хозяин Уралхима, который торгует за рубежом аммиаком через ОПЗ. Такие же пертурбации сопровождают и одесский нефтеперерабатывающий завод ОНЗ, принадлежащий консорциуму, одним из бенефициаров которого является, кто бы вы думали. Тарас озадаченно прогнал по лбу морщинку. «Коломойский». «Дочки российского Лукойла», — усмехнулся Шелест. «Кстати, эти данные есть и в сети, и в открытом доступе. По складам рядом с портом в Одессе били не раз, но ОНЗ и его энергосбережении не трогали. Понимаете, о чем я? Военными командуют олигархи». «Верно. И хотя об этом заговорили почти открыто, в интернете полно фейков. Наши мальчишки-плохиши плевать хотели и на страну, и на бойцов» которые гибнут ради ее защиты. Сюда же можно включить и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод с теми же нюансами, который принадлежит Коломойскому и его партнеру из России Сергею Курченко и открыто поставляет горюче-смозочные материалы ВСУшникам. Впрочем, таких примеров десятки, если не сотни. А если к ним добавить еще железные дороги и их энергоструктуру, становится понятен стратегический план войны. Она выгодна всем, в том числе российскому военному ведомству». «Да ладно?» – слабо улыбнулся Тарас. «Не перегибайте палку. В Минобороны нет предателей». «Хорошо, если бы так было. Конечно, в основном наш генералитет состоит из честных людей, родеющих за державу, но среди них есть и паркетные персоны, не имеющие опыта, о чем говорил президент, а также откровенные воры и просто функционеры, присоединившиеся, чтобы погреть руки. Я привел вам всего пять примеров, но их гораздо больше. Снежана поморщилась, кивнула, очевидно, зная не меньше примеров воровства и предательств. Тарас нахмурился, а прямо глянул на куратора ЧВК. «Зачем вы говорите об этом мне?» Шелест глаз не отвел, хотя в их глубине протаяло и утонуло что-то вроде «сожаления». «В уроке родилась идея вести спецоперацию по другим рекалам ради сохранения жизни бойцов. Сопровождение буду обеспечивать я лично. Вам же мы хотим предложить охрану». «Охрану?» — удивился Тарас. «Чего или кого?» Шерист изобразил понимающую усмешку. «Охрану Бога». «Чего, простите?» «Блуждающей огневой группы. Для цели уничтожения работающих на ВСУ предприятий и железнодорожных путей будет выделена новейшая САО «Коалиция СВ» с пушкой калибра 152. Она будет ездить вдоль линии боевого соприкосновения и стрелять термобарическими боеприпасами большой дальности по штабам, пунктам принятия решений, военным заводам и железнодорожной инфраструктуре. «Информационную безопасность, разведку и наведение мы обеспечим». Однако богу будет нужна охрана, желательно немногочисленная, но из очень крутых профи. Вы как раз подходите по этим параметрам. Тарас поймал оценивающий взгляд Снежаны и постарался сделать лицо непроницаемым. Шелест тоже помолчал, щупая лицо Лобова умными стальными глазами, улыбнулся. Тень. Хм, да. Тарас покачал головой, одновременно радуясь оценке разведчика и сомневаясь в реальности замысла. «Но пушка как-то несерьезна. Не лучше ли использовать для таких целей ракетный комплекс? Дальность стрельбы из САУ не такая уж и большая. Согласен, обычные самоходки лупят максимально на 80 километров, но это на 150 с лишним». Впрочем, и это не предел. Под нее создан специальный ракетный боеприпас под названием «Коала». «Коала? Это такой смешной...» «Медвежонок», — закончил Шелест со смехом. Разработчики просто взяли часть названия от коалиции, получилось «Коала». Это небольшая управляемая ракета с дальностью стрельбы до 500 километров. Управляется со спутника и запускается непосредственно из ствола пушки. «500? Как у Искандера?» «Искандер может стрелять и дальше, накрывая всю Европу, просто сняв искусственное ограничение характеристик двигателя. Но не суть. Куалы летят далеко и поражают у любые углубленные под землю объекты. Но это единственное, что вас беспокоит. Я имею в виду дальность». Тарас помедлил. «Если не брать в расчет секретность...» «То есть, в принципе, вы согласны поохранять Бога?» Защекотала под ложечкой. Тарас сглотнул, не спеша отвечать. «Смешно звучит охранять Бога. А если вас возьмут э, за жабры? Ведь вы хотите действовать, не подчиняясь фронтовому командованию». «Есть такая проблема», — согласился полковник. «Однако она решаема. Кому надо, тот будет знать, и вы будете работать под прикрытием. Еще вопросы?» Спешить с ответом по-прежнему категорически не хотелось, но и цель работы САУ была более чем оправдана. К тому же полковник сказал, что Снежана будет посредником между ним и службой разведки, и сердце подчинилось приливу адреналина. «В принципе, я готов». Шелест вскинул брови, не спеша улыбаться. В глазах полковника снова мелькнула тень сомнений, хотя они, похоже, не относились к выбору личности будущего охранника Бога. «Хорошо выздоравливайте. О нашем разговоре никому ни слова. Рогожину мы сообщим, что вы из-за ранения ушли в отставку. Что касается деталей, то о них поговорим позже, когда вы будете за пределами госпиталя. Через два дня». Шелест встал, Тарас тоже, и они сцепили ладони, пробуя силы. Силы были равны. Снежана тоже подала руку, но состязаться и раскрывать свои возможности не стала. Ее рукопожатие было скорее дружеским. «Увидимся, капитан». Пара посетителей госпиталя направилась к выходу из парка, и капитан с разочарованием подумал, что Шелеста и разведчицу связывает, наверное, нечто большее, чем служба.